Глава 4. Белизна душила и не давала дышать. Нинель потеряла счет времени. С момента своего пробуждения в этой обитой мягким камере она почти ослепла от негаснущих круглые сутки безжалостных ламп, изрыгавших чересчур яркий свет и оглохла от тишины. Она не слышала ни одного звука, кроме собственного дыхания. Это было нечто вроде комфортабельного одиночного ада. Колючая пижама из дешевой синтетики, выдвинутая из стенки койка, намертво прикрепленная к противоположности не раковина, толчок в углу. И сочащийся сквозь закрытые веки, заставляющий слезиться глаза, слепящий свет. И давящая на уши многотонным грузом абсолютная тишина. «Ничто не ново под луной, Нинель не Каминский». Она помнила, что когда-то читала о таком методе пытки заключенных. Еще Нинель помнила, что подобные воздействия на психику чреваты галлюцинациями. Поэтому она почти не удивилась, когда рядом с ней на тюремной койку уселся отец, и они принялись вспоминать всякие забавные происшествия из-за ее детства. У противоположной стены покуривала пара погибших ребят из ее взвода — Иржик и Мел. Они махали ей рукой и тоже в полголоса травили байки, деликатно стряхивая сигаретный пепел в раковину. У Иржика было снесено осколком полчерепа, а у Мэла немного кровоточила полуоторванная в рукопашной с берками рука. Нинель щурилась от света и рассеянно кивала, прислушиваясь к рассказам отца, и уголком сознания думала, что, возможно, в камеру через вентиляцию подается какая-нибудь галлюциногенная дрянь. Несмотря на все происходящее, ей жутко хотелось курить, И Нинель сдерживала себя от естественного желания стрельнуть сигаретку у мертвых однополчан. «Внимание, Нина!» — вдруг сказал отец, прервав историю об их бегстве с рыбалки, на которой их застег ливень. Он поднял привычным жестом указательный палец вверх. «Сохраняй готовность!» «Вот, сейчас!» Естественно, она не услышала ни звука, но почувствовала, как стены едва заметно содрогнулись. Подумав, она решила, что наилучшей тактикой в отношении возможных визитеров будет изобразить полный упадок сил. Она продолжала сидеть, привалившись к мягкой холодной стене, теперь слегка сгорбившись и ссутули в плечи. Мертвые однополчане одобрительно закивали и подняли вверх оттопыренные большие пальцы. Когда в одной из стен возник черный прямоугольник проема, она была готова. Двое тюремщиков, шагнувших в комнату, явно были напуганы. Их снаряжение и вооружение не могло прогнать серый цвет с их лиц. Охранники были в легких бронежилетах, вроде полицейских. У каждого за спиной был армейский бластер. Старший с шелушащимися залысинами на маленькой голове сжимал в правой руке Станнер, другой, помоложе и по волосатей пластиковую хламиду с длинными рукавами. Нинель подумала, что это явно какой-то продвинутый аналог смирительной рубашки. «Что ж, если в этом мире не изменилась манера надевать смирительные рубашки, то ей упрощают задачу. Это неплохо, учитывая, что от света и шагов охранников, гремящих на фоне мертвой тишины предыдущих часов, голова ее слегка кружилась Неплохо бы иметь небольшую фору». Она подняла голову и поглядела на охранников. За их спинами Иржик подмигнул Нинелли единственным целым глазом, шепотом пропел «Десант не сдается, сестренка!» и начал таять в воздухе. «Эвакуация!» Старательно пытаясь выдержать деловой бесстрастный тон, произнес охранник со Станнером в руках. Песню Иржика он не слышал, но голос тюремщика звучал хрипло и оттого неуверенно. Он кашлянул, взглянул на молодого коллегу и добавил «Стихийное бедствие!» «Да!» Слишком тонким голосом сказал второй охранник и, расправляясь в рубашку, шагнул к сидящей на койке Нинелли. «Руки вперед!» Нинель приподняла голову, вяло кивнула и медленно вытянула руки к охраннику, качнувшись вперед, спрыгивая из койки. Она пошатнулась, словно оступившись, шагнула вперед и пнула охранника носком в пах. Когда тот начал сгибаться, толкнула его на второго охранника и попыталась вывернуть у лысого станны из руки. Они сцепились, Нинель успела ударить противника коленом сбоку по ребрам, Но тот с силой поднул ее головой в лицо, нос хрустнул. Это было чертовски больно. По губам и подбородку потекла кровь. Где-то внизу стонал второй тюремщик. Вдруг ее противник дернулся и захрипел. Нанинель брызнула горячим и красным. Она изо всех сил рванула на себя оружие и с отобранным станером в руке отшатнулась назад. Лысый охранник недоуменно смотрел на Нанинель, безуспешно пытаясь зажать ладонями рваную рану на шее. Из разорванной сонной артерии толчками била кровь. Тюремщик сделал шаг назад и завалился ничком на тут же переставший быть белоснежным пол. Нинель прищурилась, голова раскалывалась. Над телом тюремщика стояла очень красивая длинноволосая блондинка в длинном платье цвета стен камеры. На пальцах правой руки девушки таяли, словно растворяясь в воде пятна крови. Нинель машинально вскинула Станнер. «Не стреляй, Нина, на с нами!» Из-за спины девушки возник аккер с подбитым глазом огромный, рыжий, родной. «Отлично!» — прыгнул Савила Нинель, утирая рукавом текущую из сломанного носа кровь и разрядила Станнер, въелозившего под ногами тюремщика.